Это его идея, котлован это, выгадать время на случай прорыва воды в поселок. И выгадали, товарищ Лавров. Как держится щит на проломе? Отлично, стоит словно припаянный. Ну, очень хорошо. Действуйте быстро, щит надо поскорее вернуть на место. Лавров выключил телевизофон, глубоко передохнул и вызвал к экрану телевизора госпитального врача. на экране появился врачебный кабинет в кресле сидел арсьев в которому врач массировал обнаженное плечо врач обернулся и вопросительно посмотрел на лаврова как здоровье арсененьева спросил лавров здоров здоров сергей петрович ответил арсенььев широко улыбаясь не беспокойтесь очень рад за вас дорогой тепло сказал лавров я хотел бы позднее зайти к вам поговорить как со старым горняком пожалуйста сергей петрович всегда готов хоть сейчас